Глава 28 Я в замешательстве смотрела на него. «Ты что здесь делаешь?» «Забираю тебя из аэропорта». Приземлился в Альтависте пару часов назад и приехал прямо сюда. «А откуда ты узнал, что я здесь?» Спросил Фэрфакса. Он сказал, куда ты полетела и каким рейсом вернёшься. «А, в голове была полная каша». «И как ты прошёл через контроль?» «Купил билет, но я отвезу нас обратно». «Нет, я полечу своим рейсом». «Его отложили примерно на полтора часа, может дольше. А если ты не захочешь ехать со мной, я просто останусь здесь и полечу с тобой на самолёте». Кто-то толкнул меня сумкой. Громкий голос в динамиках подтвердил перенос рейса. «Я вымоталась» и уже ни в чём не была уверена. «Ты завершил сделку?» «Да, на следующей неделе придёт вся сумма, и меня назначат генеральным директором Genovation Technologies. И ты будешь несметно богат». «Не совсем», — коротко рассмеялся он. «Только через год или около того, когда мы выйдем на рынок. Но как минимум буду устойчиво стоять на ногах в финансовом плане». «А Лилиана?» Она определённо станет партнёром Сараяна, уже вне себя от радости. «Я не об этом. Я знаю. Он пристально смотрел на меня. Джейн, я сказал тебе правду. Я не оставался с ней. Между нами ничего нет, только дружеские и рабочие отношения. Может, она и хотела чего-то большего в определённый момент. Но этого не произойдёт». Его телефон завибрировал, привлекая внимание. Поколебавшись, он выключил его. «Я всё выключил, видишь? И не включу, пока ты не захочешь». «Большая жертва», — заметила я. «Как же всё запутано». «Так и есть», — улыбнулся Эван. «Слушай, ты хочешь поехать обратно со мной или провести неизвестно сколько часов в этом грёбаном аэропорту?» «Я всё ещё колебалась». «Джейн!» «Я всем сердцем прошу тебя поехать со мной. Пожалуйста!» Что-то во мне требовало сказать «нет», просто кричало сказать «нет». Но то, как он смотрел на меня, с таким вниманием, вызывая чувство, что я единственный важный для него человек во всем мире и что так будет всегда, пошатнуло мое сопротивление. С улыбкой Эван взял меня за руку, и ощущение широкой ладони, сжимающей мою, Вызвала уже знакомый электрический разряд. «Поехали домой», — сказал он. Мы вышли из терминала к парковке, и нам подогнали Теслу. Мы сели, и Эван вырулил через лабиринт служебных проездов, и вскоре мы, наконец, оказались на знакомой автостраде, ведущей на юг. Какое-то время мы ехали молча. Я всё никак не могла привести мысли в порядок, как и угадать, о чём думает он. Дорога отклонилась к западу и теперь шла параллельно побережью, к несущему свои сапфировые волны океану. Воздух стал влажным и свежим. «Давай не будем сразу возвращаться», — предложил Эван. «Останемся на ночь где-нибудь здесь, одни». Всё казалось совершенно нереальным. «О чём ты? Ты хочешь, чтобы мы вернулись к прежним отношениям?» «Нет, не прежним». Никаких больше прятаний по углам. Когда приедем домой, всем расскажем. Да я хоть по громкой связи объявлю, если захочешь. Ты переберёшься ко мне в комнату». Помедлив, он продолжил. «Когда ты вечером ушла от меня на том чёртовом вечере, я был вне себя. Мне хотелось кого-нибудь убить. Я не сразу смог успокоиться и понять, что это я во всём виноват». И это я вел себя как чертов идиот и не побежал за тобой. Что же тебя остановило? Вспыльчивость и гордость. От тебя больше недели не было ни слуху, ни духу. Знаю, все не так просто. У меня были дела, и давление просто чудовищное. Я работал сутками, едва выкраивая несколько часов на сон. Я не мог себе позволить думать о чем-то еще. Так бизнес на первом месте. Холодно заметила я. Иногда это неизбежно. Это не только ради себя. Много людей ждали и рассчитывали на эту сделку. К этому я была не готова. Мне нужно было время всё обдумать. Думаю, нам лучше вернуться. Может, ты права. Чем раньше мы расскажем Софии, тем лучше. Эван начал говорить о планах. В работе, в том, что касалось нас. Мне придётся сразу же нанять много людей для офиса и для Торнклиффа. Мне понадобится твоя помощь, особенно в том, что касается поместья. Большую часть года мы будем жить в моём доме в Сан-Франциско. Скоро жильцы оттуда съедут. Там хорошие школы. София сможет сама выбрать. Она, конечно, будет жить с нами. Он говорил о путешествиях, экзотических местах по всему миру, куда мы поедем, о том, сколько пользы могут принести деньги, а фонде, в работе которого я смогу принимать столько участия, сколько захочу. Я пропускала эти излияния мимо ушей. Всё было не по-настоящему, и я очень остро это ощущала. Всё понарошку. Я бродила точно сомнамбула в темноте. Но скоро придётся открыть глаза. Мы добрались до предместья Монтерея, и я заметила. «Нужно будет заехать в аэропорт, я оставила там лэнд-крузер». «Гектор заберёт его завтра». «В любом случае, я куплю тебе новую машину. Выбери, что захочешь, она будет только твоя». «Мне не нужно от тебя таких подарков. Если я останусь, то сама себе что-то куплю». Мой ответ его как будто бы развеселил. «Тебе придётся научиться принимать от меня подарки, Джейн. Иногда и очень дорогие». Мы не можем вести совершенно разные образы жизни. Пока я буду ездить на ленд-крузере, — повторила я, — и жить в коттедже. Посмотрим, — фыркнул он. За окнами начали мелькать знакомые виды биксура Указатель с надписью «Чеснок», «Вишня», «Живая наживка», дорожный знак с кабанчиками, пересекающими дорогу. Эван свернул на дорогу между двумя белыми булыжниками и подъехал к воротам. «Какого чёрта?» Ворота были приоткрыты, а замки срезаны. Вытащив телефон, он включил его, и тут же посыпались сообщения. «Чёрт! Чёрт! Что там?» «Полиция обыскивает дом». Эван пустил Теслу вперёд на огромной скорости, пролетая крутые повороты вьющейся серпантином дороге. «Свой телефон после самолёта я так и не перевела в обычный режим». Но сейчас проверила. И сети всё равно не было. Мы перепрыгивали через упавшие ветви и ямы в асфальте, и вскоре показался особняк. Площадка перед домом оказалась забита автомобилями. Тёмные внедорожники, патрульные машины, два полицейских мотоцикла. Резко затормозив, Эван выскочил из машины. Я следом, и мы оба побежали к дому. В дверях появилась женщина-полицейский. «Вы мистер Рочестер?» «Да, какого чёрта здесь происходит?» «У нас есть ордер на обыск, сэр». Она вручила ему документ. «Вы оба должны зайти и подождать в гостиной». «Где моя дочь?» «Она тоже в гостиной, как и ваши домашние». «Пожалуйста, пройдите туда немедленно». Он выхватил ордер. «Сначала я прочитаю». «Можете прочитать там, сыр Схватив меня за руку и оттолкнув офицера в сторону, Эван быстрым шагом прошел в зал. Тревога прочно угнездилась в солнечном сплетении. София и Отис съежились на одном из длинных диванов. София плакала, а Отис так побледнел, что походил на мертвеца. Гектор с анонциатой словно окаменели, замерев на стульях у камина. Пузатый полицейский стоял на страже у дверей. Отец испуганно взглянул на Эвана. «Они не дали мне позвонить. Ни тебе, ни кому-либо еще. Велели ждать здесь, пока они не скажут». «Где собаки?» «Заперли в офисе. Там они будут проводить обыск потом». «Папа!» — София вскочила. «Что происходит?» Он раскрыл руки, и София бросилась к нему в объятия. Я не знаю, детка. Не волнуйся, хорошо? Он продолжал укачивать всхлипывающую Софию. Ну-ну, всё в порядке. Всё будет хорошо. Я обещаю. Он бережно передал Софию мне. Посиди пока с Джейн. Мне нужно прочитать ордер, хорошо? Я обняла девочку за плечи, подталкивая обратно к Отису. Пойдём, сядем. София мрачно опустилась на диван, подтянув колени к подбородку и сжавшись в комок. По её щекам тихо струились слёзы. Я устроилась между ней и Отисом. «Здесь два следователя», — едва слышно сообщил он. «Те же самые. Думаю, они нашли её. Или её кости». «Ты про Беатрис?» — ужаснулась София, и я скорчила Отису гримасу, чтобы он замолчал. «Мы ничего ещё не знаем. Давай подождём и увидим». Я взглянула на Эвана, читавшего ордер с невероятно хмурым видом. Закончив, он достал телефон. «Вы не должны никому звонить, сэр», — громко потребовал полицейский. «Я звоню своему адвокату». Голос Эвана звучал жестко, опасно. Полицейский сделал шаг вперед, но потом, поколебавшись, согласился. «Ладно, адвокату». Набрав номер, Эвана отошел в дальний угол где говорил по телефону несколько минут, а потом запихнул трубку обратно в карман. На мой вопросительный взгляд, он мотнул головой, приглашая присоединиться к нему. Мали Андерсон уже едет», — окружной прокурор сообщил ему об обыске. «С ним айзик Дендри, лучший адвокат по уголовным делам в компании. Дендри представлял меня в декабре, когда полиция никак не хотела отстать». «А какие основания для ордера?» Пока непонятно. Но Дендри не очень обеспокоен. Он считает, что это игра на публику, и все быстро прояснится. Я с облегчением выдохнула. Когда они приедут? Через 35 минут. Пока их не будет, ни на что не отвечай. Предупреди Софию и Отиса. Мне надо поговорить с Гектором. Я вернулась на диван. Мали Кандерсон уже едет вместе с другим адвокатом. Скоро будет. «Очень важно ничего не говорить до их приезда». «Нас никто ни о чём и не спрашивал», — пожал плечами Отис. «Так что будет потом?» — спросила София. «Пока не знаю. Мне страшно». «Знаю. Нам всем немного страшно. Но надо постараться успокоиться. Твой отец говорит, что адвокаты не очень обеспокоены». Наступила нервозная тишина. Только от камина слышался тихий голос Эвана, говорившего с Гектором и Аннун на смеси мискита с испанским и английским. Слова доносились до меня волнами, точно прибой. В комнату постоянно заглядывали полицейские с потрескивающими рациями. И тут Отис пихнул меня локтем. «Это они, следователи!» К нам деловым проворным шагом шли мужчина и женщина. «Женщина?» Коренастая филиппинка с каштановыми волосами, коротко выстриженными на затылке, а её коллега, напротив, светлокожий, румяный и слегка сутулищийся. Я встала, но они с мрачным видом прошли мимо меня к Эвану. Поднявшись, он повернулся к ним. Что-то металлическое сверкнуло на свету. Неожиданно вокруг меня будто взвелись десятки ос, жужжа и мешаясь, я не могла даже моргнуть. Слишком угрожающе близко они шумели. Эван вытянул руки перед собой, и блеск металла превратился в наручники. А затем зазвеневшие в тишине слова прогнали диких Слова, которые где-то подсознательно, я всегда ожидала услышать. «Эвандер Эдвард Рочестер, вы арестованы за убийство Битти Джун МакАдамс Рочестер». Беатрис. Торнклифф. 17 декабря. Вечер. Небо раскрашено яркими красками, но чёрные кошки облаков уже крадутся по нему, и море тоже потемнело. Далеко в воде я вижу сложенные в молитве руки. Подхожу к калитке в заборе у края утёса. Меня трясёт от страха, но я открываю замок. Выхожу и начинаю спускаться по деревянным ступеням. В туфлях на высоком каблуке это очень тяжело. Волны с шумом и грохотом падают на берег, точно музыка, как та, под которую я шла по подиуму своей знаменитой походкой Беатрис МакАдамс, представляя коллекции Меучи Прада и Донателло Версачи. Под эту грохочущую музыку я спускаюсь по лестнице у основания которой сложена из камней площадка. Так сложно идти вниз, что я поскальзываюсь и падаю, а ведь я никогда не падала на подиуме, даже когда стирала ноги в кровь, надев туфли на самых высоких каблуках. Вокруг темнеет, чёрные кошки уже закрыли почти всё небо. С каменистой площадки я спускаюсь на странный подиум из песка, в котором тут же тонут босоножки, так что я снимаю их и стараюсь аккуратно обходить разбросанные повсюду большие камни. Неожиданно мне становится очень холодно. Это вода, ледяная вода, плещется уже у лодыжек. Закончи план, Беатрис. Но я не знаю, какой план. Холод поднимается выше. В голове звучит голос реки «Да очнись же ты, Биджи! Вот что тебе нужно сделать. Просишь богатого парня покатать тебя на лодке, заводишь туда, где сильное обратное течение, и прыгаешь в воду». Помню, как Рики тогда столкнул меня в стремнину. Она хотела утащить меня, и было очень страшно. «Ты можешь справиться с ней, Биджи. Ты выигрывала все заплывы. Ты можешь переплыть стремнину и выжить». А потом сказать, что он пытался убить тебя. Ты же оставила доказательства. Они аннулируют любой брачный контракт. Его сажают в тюрьму, а ты получаешь деньги. Но мне так страшно, Рики, говорю я вслух. Течение такое сильное, и я не смогу. Наверху надо мной лают собаки, и я поднимаю голову. А в чарке моего тюремщика Они сторожат меня по его указу. А высоко на террасе я вижу и его самого, тёмную фигуру на фоне яркого неба. «Он твой муж, Бити Джун», — шепчет голос у меня в голове. «Он придёт тебя спасти, как и тогда, на острове Барбадос». «Он ненавидит тебя», — перебивает этот голос Мария. «Он хочет тебя заменить». Я слышу, как он кричит моё имя, но он слишком далеко. Он любит тебя, Битти Джун, и придёт за тобой, как тогда. Лжец! Чёртов лжец! Проклятый лжец! Он хочет, чтобы тебя не было. Волны плещутся выше, они гораздо холоднее, чем в бухте Фернандины. Я не смогу переплыть обратное течение. «Заставь его заплатить, Беатрис! Заставь его заплатить!» Я поднимаю голову и смотрю на него, и неожиданно понимаю, что он идет за мной. Он спасет меня. Я чувствую счастье. Ледяные языки волн обхватывают меня. Юбка платья намокла и потяжелела, но как же я счастлива! Я стою в подбирающихся все ближе волнах, И жду, когда он придет меня спасти.